Глава десятая. «Ой, мама, а кому там легко?» Сегодня я не удержалась, в прямом смысле слова увязалась за своими дошколятами и помчалась в Эрмитаж. Они мне встретились на лестнице, такие пухленькие, в своих комбинезонах, шагали по лестнице, держась за перила. Педагог по истории города и воспитательницы пытаются их подгонять. Они, как всегда, провозились с одеванием и теперь опаздывают. Я один раз уже ходила с нашими пятилетками на экскурсию в Эрмитаж, и все время сердце мое таяло, когда я смотрела, как малыши слушают экскурсовода, как садятся на паркетный пол, берут листочки и карандаши и зарисовывают то, что видят вокруг. Дети в Эрмитаже не бегали, как обычно, не пищали, а спокойно наслаждались искусством, совсем как взрослые, но весь материал им подавался через игру, через сказочные сюжеты. «Может быть, мне с вами пойти?» «Еще одни руки будут», — предложила я свою помощь. «Инга Станиславовна, не беспокойтесь, нас, взрослых, достаточно, мы справимся», — сказала мне Элеонора Карловна, педагог по истории города и светскому этикету. «Схожу, схожу. Желаю насладиться общением с детьми. Полюбуюсь на их ангельские личики, когда они бухнутся на пол и восторженно будут наблюдать за экскурсоводом. Я обожаю этот момент». Я приоткрыла дверь и уже входила в здание сада. Я вас догоню. Хорошо. Элеонора засветилась улыбкой. Я зашла к себе в кабинет, сделала пару звонков, предупредила Зосю, что ухожу, и направилась догонять наших ангелят. В Эрмитаже я от чего-то замешкалась, группу упустила и пошла по залам сама по себе. Пришла к Рембрандту, села на банкетку напротив картины Святое семейство. Сама затихла, и мысли остановились. Посмотрела на ангелов, как они с нежностью смотрят на мать с ребенком и тихо спускаются к ним. Они наблюдают. Они готовы прийти к ним на помощь в любую минуту, защитить их. Мать заглядывает в колыбель. Она оберегает сон своего малыша. Любовь к своему дитяти озаряет ее лицо, делает его одухотворенным. Такой трогательный, возвышенный сюжет. Я, как бы проникаю в вглубь картины, чувствую тепло огня из камина, и у меня щемит внутри от этой благодати. Простодушный уют комнаты, освещенный мягким светом, покой исходит из полотна и наводит на меня на размышление Давно меня мучает вопрос, хорошо ли моим детям со мной, комфортно ли, надежно, спокойно. Почему ноги сами привели меня сюда, к Рембрандту? Может быть, потому что мне стоит задуматься о том, какой у меня получился дом, согревает ли наш семейный очаг моих родных? У Рембранда за семейством зорко следят ангелы. Слово «ангел» в душе у меня расползается на буквы, и каждая буква наполнена смыслом. Они цепляют все мои клетки. В них начинает вибрировать и тоненько звенеть колокольчик. Один подстраивается под другой, и вот уже их общее звучание настраивает меня на благодушие. Ох, меня охватывает благость! Я помню, как в Северодвинске на нас сверху снизошло ангельское сияние. Мы потонули в невозможно ярком раструбе света. Уверена, что тогда ангел-хранитель нашей семьи осветил нас своим божественным светом. Илья, хоть и отнекивается, утверждает, что это был НЛО, а сам при этом прячет глаза и отказывается со мной это обсуждать. Я вышла из музея, побрела по набережной Мойке. Иду и замечаю, что вокруг меня громоздится домами Петербург. Не Ленинград, нет, а сановный, гордый и упрямый город, вернувший свое имя два года назад. Перехожу Певческий мост. И взгляд цепляет Александровскую колонну с ангелом наверху. Он возносит руку к небу, и всех проходящих мимо осеняет крестом. «Будьте хранимы Богом!» Спасибо всем ангелам, которые сегодня были со мной. Вот сейчас дома обниму девчонок, прижму их к себе, поцелую теплые душистые макушки, заглянув в глаза и спрошу. «Как вам живется, родные дочули? Вы чувствуете, что я люблю вас сильно, хоть я и в суете, и вам кажется, что меня нет рядом». Дома одна лишь Викуля лежит на диване уставшая. Глаза потухшие. Подхожу, глажу ее ножки трудяшки. Она плачет. Мам, посмотри на мозоли. Ну что мне с ними делать? Никакой пластырь уже не помогает. Сейчас намажу брионей. Это любимая булина мазь. Мозоли быстрее затянутся. Очень устала. Да. Ты больше не посылай папу на родительские собрания. Он там выступил, сказал, что если у меня нет блеска в глазах, то это говорит лишь о том, что я еще маленькая, а не такая кобыла, как другие. Меня теперь педагог Нина Степановна все время задевает. Как задевает? Что я не стараюсь, потому что папа меня расхолаживает. Да, конечно, я папе скажу, чтобы он не болтал лишнее. А еще Нина сказала, что директор наш на совещании попросил ее не трогать Вику, потому что он боится ее отца, который ходит с бандурой телефоном и может треснуть им по его башке. «О, это уже совсем никуда не годится. Может быть, мы зря затеяли всю эту вагановку. Тебе там тяжело?» «Ой, мама, а кому там легко?» Я обняла Викусю и прижала ее к себе. Это я обрекла ее на тяжелый труд балерины, ведь вагановка — моя идея. «Мам, я поняла, что вы хотите купить квартиру побольше, а эту нашу любимую продать?» «Да, мы с папой хотим, чтобы у вас у каждой была своя комната». Вы растете, и скоро вам будет тесно втроем в одной комнате. Это было бы здорово, а то Сонька все время ночует в наших СМА и вещах. Ничего от нее не спрячешь. Все пересмотрит, все переворошит, а потом записывает на магнитофон. Сестрички, извините, но я все у вас выведала. Вот так иметь младшую сестру. Мам, я придумала. Вот там за стенкой другая квартира. Она коммунальная и огромная. Давай ее купим, соседи расселим. Скажи папе. «Вика, это идея! Мы с папой до этого не додумались!» Мне так было хорошо с дочерью, но как-то не вовремя затрещал телефон. «Иду, беру трубку, а там сплошное мычание. Куся! Ого, Куся! Куся! О, Куся!» И пошли гудки. Меня передернуло. Муж напился, и где он сейчас? Неизвестно. Как только появилась сотовая связь, Илья в Финрусе получил здоровущий аппарат фирмы «Моторолла», размером с половину портфеля, дипломат, и везде теперь важно с ним расхаживал. В самом начале мы развлекались, ходили с этой махиной на прогулки и радостно обзванивали бабушек, сообщая, что мы на улице, а звоним не из автомата, а с собственного телефона. Слышу, входная дверь открывается, и там идет возня. Значит, Илья звонил уже с лестницы. Смотрю, как наш водитель Паша заносит Илью. Я испугалась. Викуля дома сейчас увидит пьяного до невменяемости отца. Я быстро запихиваю Пашу и повисшего на нем Илью в спальню. Илья со словами «Куся, любимая, развод я тебе все равно не дам», заваливается на кровать и мгновенно начинает громко храпеть. Паша смущенно улыбается. «Инга Станиславовна, не ругайте Илью Семеновича, у него серьезное задание было. Это он во Всеволожске договаривался с директором комбината. У Паши был такой просящий вид и такой дрожащий голос, что мне даже стало приятно, как он радеет за своего шефа я ответила, что не обижу я Илью Семеновича. Я выпроводила Пашу из квартиры, и когда Вика появилась в коридоре, сказала ей, что пришел папа, ему не здоровится. И он сразу пошел спать. Я села в кресло в уголке гостиной. Сижу, расстраиваюсь. Ну что не так? Снова все мои думы поглощены Ильей. Рассыпается мое представление о правильности выбранного для него пути. Я люблю Илью. Несомненно, во мне бурным потоком бушует нежность к нему но не выплескивается наружу, а бултыхается внутри. Мой мозг, такой обычный, не может постичь степень его одаренности. Я с первого момента нашей встречи была одурманена его талантом жить. Но эти пьянки, для чего они? Это что ли такая необходимость взлетать вверх, в бескрайнюю вселенную, и потом непременно падать вниз, в пропасть? Такие две бездны, верхняя и нижняя. И эта амплитуда его полетов, от которой у меня кружится голова, ему необходима чтобы дышать и наслаждаться жизненным пиром, но амплитуда может становиться все короче. Рук в моем доме стало больше, и это мне было очень кстати при моей загрузке. У нас появилась Ольга. Как всегда, не ждали, не гадали, не планировали, но сказочным образом северодвинская девушка, пианистка, рукодельница и кулинарка прилетела на волшебном ковре-самолете и стала моей помощницей. А помогать было чему. У нас уже жили кот Пуня, Маленькая собачка Мопс Бепс и аристократический, привыкший жить только в больших поместьях Великобритании, ирландский волкодав Адам. Ольга играла на фортепиано, пела песни собственного сочинения, вязала шапки, шарфы и варежки для девчонок, но при этом успевала выгуливать собак и кормить нас вкусными обедами и ужинами. Девчонки от нее млели, затягивали Ольгу к себе и доверяли ей свои секреты. Я даже слегка ревновала своих дочек к ней но я видела, что ее чистая, добрая душа, не приносящая никакой фальши и лжи, моим девчонкам не навредит.